Глава 92. Серая амбра. Упомянутая серая амбра — чрезвычайно интересное вещество. Она представляет собой столь важный предмет торговли, что в 1791 году в английскую палату общим для дачи показаний по этому вопросу был специально вызван некий капитан Коффин из Нантакета.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 подобный тому, что оставляет за собою надушенная мускусом дама, прошелестевшая юбками по уютной гостиной. Чему же уподоблю я благоуханного кошелота при его гигантских размерах? Может быть, тому легендарному слону с бивнями, унизанными драгоценными камнями, и боками умащенными мирры, который был выведен через врата индийского города навстречу Александру Великому, дабы воздать ему высшие почести».